Моя лайка так и осталась на базе в г р е й т с ф о л с работать разведчиком. Так что вылетел в Вайоминг я на хорошо знакомом мне Фоксботе с дополнительным баком, попутно пожалев, что до сих пор не удосужился освоиться с Муни, тем самым небольшим самолетом, что мы с Настей нашли в Форт м а к м ю р и и который, невзирая на скромные габариты, способен долететь из Колд-Лейка до Майами примерно, и который заметно быстрее, чем Фоксботт.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 Данные, взятые с убитого, у Шона уже были. Я его сразу же по возвращении на базу ввел в курс дела. И отнесся он к новости более чем всерьез. Неприятности от федералов он ждал давно. И и н ф о р м а ц и я о том, зачем чужие федеральной власти нужны, он тоже обладал. Без всякого моего участия, к слову. Данные о том, что в нас видят исключительно доноров крови, пока были закрыты от населения а н к л а в о в о избежание паники и всякого неадекватного поведения.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 Поэтому я решил поднять этот вопрос перед самим Уорреном, если Терренс всё же сумеет организовать приглашение на приём к нему. С Терренсом же мы выбрались половить рыбу. И половили. Причём довольно успешно. Погода способствовала. Так что вечером я ещё и готовил, но главное было не в рыбе. Мы с ним, наконец, поговорили. И я рассказал ему всё, что рассказал когда-то Пикетту. Что я уже был в другом мире, что я знаю больше о тьме, чем кто-либо здесь,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 который оказался не таким же психом, как остальные его подручные, а попаденцем вроде меня и просто моральным уродом, который уже знает, как идти из мира в мир и делает это для развлечения и вечной жизни. Кстати, опять же, а ведь он тогда проболтался, что пришёл сюда не один. Кого он, интересно, с собой привёл и из какого мира? Зачем такая откровенность? Ну, кому-то всё же надо доверять. А именно доверять Терренсу было проще всего. И не только потому, что он считал себя обязанным мне из-за излечённого рака, но и потому, что он просто хороший надёжный человек. Я это уже давно понял, ещё когда мы вместе служили на базе. Он из тех, чью внутреннюю твёрдость и прямоту замечаешь сразу. И видишь, что это настоящая, а не фальшивка. А друзья человеку всегда нужны. Не будь у меня друзей тех людей, на кого можно положиться, я бы ещё в Углегорске ласты склеил. Вылетел я, кстати, один, хоть и планировал взять кого-то с собой. База находится практически на пределе дальности полёта этой машины, так что я предпочёл дополнительный бак вместо пассажира и груза. Пусть запас хода останется, а то нарвусь, например, на сильный встречный ветер, и все мои расчёты пойдут лесом. Но, как бы то ни было, одолетел без происшествий. Фоксбет самолёт не быстрый, так что до базы в Грейт Фоллс я добрался за шесть примерно часов, к полудню, воспользовавшись в полёте пустой бутылкой для естественных нужд и отсидев задницу.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 Еду подавал другой парень, невысокий, тоже чёрный, но скорее атлетического сложения, выдававшего в нём любителя посещать спортзал, который как раз за столовой и начинался. А вот меню было прежним, оно на всех базах одинаковое, кем-то наверху утверждённое. Слишком плотно есть не стал, решил вечером побаловать себя стейком в Баффало, так что оставил под него свободное место. Взял пару бутылок минеральной пить в полёте и пошёл обратно к машине.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 Надо выкарабкиваться, надо. Чем выше заберёшься, тем сложнее сковырнуть. Стало заметно ветрено, приходилось корректировать курс. Я порадовался, что лечу с дополнительными баками. Время от времени ветер усиливался до довольно чувствительных порывов, дёргавших лёгкий самолёт, я вспомнил, что Вайюмин как раз и знаменит своей ветреной погодой. Из-за этого внизу так часто попадаются целые поля ветряков, вырабатывавших или даже вырабатывающих электричество. Помню, как мне рассказывали, что электричество с таких ветряков стоило куда больше, чем от обычных электростанций. Потому что ветер дует не как надо, а когда хочет. И правительство обязывало энергетические компании покупать чистую энергию независимо от того, нужна она или нет. И субсидировал о это дело. Ну а где казенные деньги, там сразу много жульничества и коррупции. Так что ничего хорошего от таких проектов не получилось.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 Чуть оживился он. н р а н ь ш е шесть брёвен, знаешь?» «Конечно, я местный!» — кивнул он. «Местный. Да, тут уже местный, хоть и не обязательно отсюда. А я всё равно чужой, неважно откуда. И да, в любом случае, я планировал искать райд до р а н ь ш е Там в сарае стоит моя машина, а она мне сейчас пригодится. Да и в бар на р а н ь ш е неплохо бы зайти, в надежде на оленей стейк и приятное общение. Откровенно говоря, я малость соскучился по Баду и Джо.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 «Тойота» стояла на том же самом месте, на каком я её оставил, среди заброшенного сельхозинвентаря и всяких других артефактов умершего времени. Аккумулятор разрядиться не успел, машина завелась почти что сразу. Мотор зарычал, пару секунд подтраивая, а затем уже ровно и гладко. В любом случае, я упрятал в ней пускач от ручной динамки, так что завёл бы. Открыл заднюю дверь кабины, вытащил оттуда винтовочный кейс, заглянул внутрь. Всё на месте. Тот самый камуфлированный Ремингтон Р-25, который я нашёл в своём доме в Колорадо и з которым прорвался сюда, отбившись от всех врагов. Я даже погладил шершавую поверхность винтовки, словно заново вспоминая её ощущения в руках. Четыре магазина на двадцать, четыре на десять, прицел, ремень, всё. Пусть так в машине лежит. Чёрт знает, вдруг когда он снова понадобится. До бара на р а н ь ш е отсюда было рукой подать пару минут езды.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 не ожидая беды. «Интересно, а с моим неожиданным выросшим сроком жизни не надоест? Лет эдак за 100 Зная себя, могу сказать, что, наверное, не надоест». Скрипнула дверь, запустив меня в помещение бара. Самодельного, декорированного только оленьями головами на стенах и несколькими винтовками там же. В остальном всё было куда проще. Самодельная стойка из досок, за ней такая же простенькая полка с бутылками.